Константин Михайлович Стоникович написал много рассказов о тяжелой жизни русских матросов прошлого века. Об одном таком матросе мы прочли в рассказе «Нянька». Послушайте этот рассказ. «Нянька». весеннее утро с высоты бирюзового неба смотрит яркое солнце она прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки снова показывается заливая блеском холмистую водяную поверхность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 Маленького роста, чернявый, с медной серьгой в ухе, и казался неуклюжим и весьма неказистым. На вид ему было лет пятьдесят. Осторожно войдя в комнату, матрос вытянулся, как следует перед начальством, вытращил слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные отпитавшиеся смолы. Здравствуй. Здравия желаю, ваше скобруде! Не кричи так. Ты же не на улице, ты в комнате. Говори тише. Есть, ваше скобруде! Нет, ещё тише. Но ты можешь говорить тише? Буду стараться, ваше скобруде. Ну, вот так. Как тебя зовут? Федос, ваше скобруде. А фамилия? Чижик, ваше скобруде. Как? Чижик. Федос Чижик. Возьми, мама, Чижик. Шура, у кого ты прежде был денщиком? Вовсе не был в этом звании в вашском роде. Никогда не был денщиком? Никак нет. По флотской части, значит, состоял. Форменным матросом в вашском роде. Зови меня просто бароней а своим дурацким, ваша сокобродица. Слушай, сварьско... Виноват, барыня. Ну, вот так. И вестовым ты никогда не был? Никак нет. А почему же тебя теперь назначили в денщики? Так... Полагаю, по причине пальцев. Пальцев? На копчике оторвал вот марсофалу. Вот, два пальца. Фи, так... Э, муж тебя знает? Да. Три лета с ними на копчике служил под их командой, ваш скрот. Виноват, барыня. Ты водку пьёшь? Потребляю, барыня. И много её пьёшь? порцию барыня. А почему же у тебя нос такой красный? Нос? Сроду такой, барыня. А не от водки? Не должно быть. Нет. Я завсегда в своём виде, барыня, ежели, значит, ну, когда и выпью, так я в праздник. Нет, нет, нет, нет. Денщику пить нельзя. Вовсе? Совсем нельзя. Я терпеть не могу, пьяниц. Ты слышишь? Слушаюсь. Не то-то Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, Александром Васильевичем. Будешь при нём нянькой. Ты будешь будить маленького барина в 8 часов, весь день находиться при нём безотлучно, да ну, и беречь его, как зеницу ока. Но в свободное время ты будешь стирать его бельё. Ты стирать-то умеешь? Так своё бельё завсегда сами стираю. Ну, хорошо. Подробности всех твоих обязанностей я тебе потом объясню, а сейчас отвечай. Понял ты, что от тебя требуется? Э, понял, барыня. Ты детей-то любишь? Детей? А за что же детей-то не любить, барыня? Известно, дитё. Чего с него взять-то? Ну, иди-иди. Иди на кухню теперь. Да подожди, когда вернётся Василий Михайлович. Тогда я решу.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 Не посылай Чижика в экипаж, чтобы вы там стекли, как Антона. Таких людей не стоит жалеть, Шура. Папа! Папочка, пришёл! Здравствуй, Шурка, здравствуй. Папа, окопчик готов? Как нападете в море? Папочка, опушки уже поставили, провожать ты меня возьмёшь? Подожди, Шурка. Папа, ведь к нам Чижик пришёл. Постой то я ведь голоден, как волк. Я сейчас позавтракаю, ты беги поиграй, а я потом тебе всё расскажу, хорошо? Хорошо, папа, а. только ты завтракай скорее, ладно? Хорошо, ну, беги, мой маленький. Здравствуй, Марусенька. Здравствуй, дорогой. Вот, кушай. Будь здорова, Марусенька.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 Я же тебе уже несколько раз говорила. Чижик, ты не ори. Помни, ты не на палубе, а в комнатах. Есть, ваше скобрутие. Вот, и служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Сына береги. Есть, ваше скобрутие. И водки в рот не бери. Да, брат, остерегайся. Да, вот еще что. Феодосий. Ну, ты слышишь, я буду звать тебя Феодосием. Как угодно, барыня. В общем, во всём слушайся бараню Что на тебе прикажет, то и исполняй. Не противоречь. Боже, тебя сохрани чем-нибудь нагрубить, барыни. За малейшую грубость я понял? Понял, в мужском роде. Ну, можешь идти, Чижик. Чижик. <музык>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 А ты знаешь, я даже на Антона не жаловался, когда он бронился. Бронился? Он меня подлым отродем называл. о, -о, -о. А что это такое? Что-нибудь нехорошее, да? Ну, он ещё маме грубил, пьяный бывал. И мама его часто посылала сечь в экипаж. Но вот я и не жаловался, чтобы его не посылали. Вот это и правильно, Борчук, что не жаловались. Совсем правильно. А скажи вы тогда, маменьке, про эти самые Антоновы слова. вот одрали бы его, как сидоровую козу. Это какая такая сидоровая коза, Чижик? <свят> Это скверная борчу коза. Это так говорится, ежели значит, очень долго секут матроса. Вроде как до бесчувствия. И тебя секли, как сидорову козу, Чижик. Меня-то <свят> случалось прежде, всяко бывало. И очень больно.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 Хорошо, мама. Только оденься потеплее. Ну, после шурупа. Пошли. Что ж, погуляем. Солнышко, он так и играет, веселит душ-то. Одень меня, вон пальто висит, а вон шапка и шарф. Ой, одёжишь на вас, Борчук, кровну в мороз. Вот так. Это ж жарко ж будет. Ну да, я ведь тоже говорю маме, что жарко. Она не разрешает другого пальто надевать.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 уже был влюблён в Федоса. В 9 часов вечера Федос укладывал Шурку спать. О, что сказку? Ты же обещал мне сказки рассказывать. Ха. Я не про то, что сказку. А хочешь, я тебе были расскажу про обезьян. А интересные? Про то сам посудишь. Рассказывай, Чирк. на корвете для общего удовольствия пёс умным звали, до да, обезьянка Сонька. А тут папенька ваш, Василий Михайлович, ещё одну обезьянку купил, Егорушку. И стал у нас полный зверинец. Умный то и вправду умница был все порядки морской службы разумел. Ласковый такой пёс был, добродушный. А уж обезьянки-то эти, Сонька-то с Егорушкой, это другого характеру были. Такие непоседы. Знай себе, целый день по депореем до самого клотика, до верхушки мачты, значит, добирали До верхушки? Но... Его вот должно наскучило им однажды. И задумали о ней умного подразнить. Сзади подкрадутся, до да за хвост его дёрг! Пёс сперва не обращал на них внимания, или, по крайности, представлялся, что не обращает внимания. Потом раза два воркнул на них, тени отстают. Тогда он как кинется на Егорушку. А их уж и след простыл. Они уж вон, где камнем до них не докинешь. И пошла игра. Умный наш, как не старается, все в дураках остается. Матросы смеются, а пес конфузится, да ничего поделать не может. И тут пошел он на хитрость. Притворился, будто ничего не замечает. Те двое и за хвост его, и за ногу, и за спину. Благо шерсть на нем длинная. А как Егорушка до уха добрался, умный изловчился, да за шеврот его, цап, и почал трепать. но ну и шум уж было пес урчит. Егорушка кричит, а Сонька забралась повыше и орёт, орёт, что есть бочи Однако умный не погрыз Егорушку, а так только для порядку. Нагнал на него страху, да и отпустил. А тут скоро опять у они все трое подружились. И опять жили мирно. А? Спишь, что ли, а? Ну, спи. Спи, родимый.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 Она терпела Федоса только ради ребёнка и обращалась с ним с высокомерной холодностью и нескрываемым презрением. Чижик чувствовал это отношение барыне и сам, в свою очередь, недолюбливал её. И главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную крепостную девушку Анютку, шпыняя её за всякую малость, сбивая с толку окриками. Экая злющая ведьма не раздумал про себя Федос, насупливые брови и становясь мрачным, когда был свидетелем, как барыня, не спеша, устремив свои большие серые злые глаза на замершую в страхе анютку, хлещет белую пухлую рукою в кольцах по худеньким бледным щекам девушки. И к Федосу барыня придиралась на каждом шагу. Чижик! Чижик! Ты знаешь, что я тебе скажу? А ты скажи, так я узнаю. Мы завтра едем в Петербург к бабушке. Она добрая-предобрая, ну, вроде тебя, Чижик. Она папина мать, мы с первым пароходом едем. А что же это дело хорошее, братец Тимон? И добрую бабушку свою повидаешь, и на пароходе прокатишься, вроде будто на море побываешь. Ой, Чижик, сестрёнка едет, и Анютка.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 Ты кушай сам на здоровье. Серчишко у тебя, у мальца доброе. Вырастешь и вовсе будешь форменным человеком, правильным. Чижик ласково погладил Шурку. На душе у него было светло и спокойно, как и у этого ребенка, которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всей силой своего любящего сердца. На следующее утро, когда Марья Ивановна в нарядном шёлковом платье пила кофе, в комнату вошёл федос Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня. А зачем тебе идти со двора? С знакомым, значит, сходить. Хм. Какие же у тебя знакомые? Известно какие. Матросского звания. Ну, хорошо. Можешь идти. Только помни, что я тебе говорила...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 Он пьян. Никак нет, барыня. Я вовсе не пьян. Почему вы полагаете, что я пьян? Я как следует в своём виде и всё могу исполнять. Александру Васильевичу уложу спать и сказку расскажу. Хе. Ну, а что я выпил маленько? Это точно. Следующий урок. Следующий Это у Боцмана, Нилыча. Завтра я с тобой поговорю. Мама, мамочка, пускай меня чижик уложит. Я сама тебя уложу, а пьяный не может укладывать. Мама, ну, мама, мама. Молчи, как мама. ты мальчишка. А ты, пьяница, что стоишь? Сейчас ступай на кухню и ложись спать.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 Смущённый Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слёзы стояли в его глазах. Прошло несколько секунд в томительном молчании. Марья Ивановна, вероятно, ждала, что Чижик станет просить прощения. Но старый матрос не чувствовал себя виноват Ты помнишь, что было вчера? Всё помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить. Не был? Ты верно думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле? Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтоб ты не смел пить. Говорила? Да что ж ты стоишь, как пень? Отвечай. Говорили. А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушал и чтобы не смел грубить. Говорил? Сказывали. А ты так-то слушаешь приказания. Я выучу тебя, как говорить с барыней. Я покажу тебе, как. Так неверно ж, барыня. Ну, не был же Как ты смеешь так со мной разговаривать? Анютка! Анютка, принеси мне перо, чернила и почтовые бумаги. Мама! Убирайся вон. Мама! Мама, Шура. милая, милая, Шура. моя хорошая мамочка. Шура, Если ты меня любишь, не посылай Чижиков в экипаж. Пошёл вон, не твоё дело. Ну, давай сюда, Анютка. Я вас всех выучу. Да перестань хныкать, Шурик. Прошу. Мама, не отказать мне. В маленьком одолжении высечь моего денщика за пьянство Мамочка. и тяжести. Шурик, я кому сказала, перестань хныкать. Стерпи, Александр Васильевич, зажми сердце. Вот. Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту. Слушаюсь. Мамочка, мамочка, ты этого не сделаешь. Чижик! Шура. Постой, уходи. Мама, мама, он чудный. Мамочка, родная, милая моя мама, не посылай его, мамочка. Александра Васильевича, ты душа стерпитая. Это ты подучил глупого мальчика. Ступай. Слушаюсь. Ты, значит...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 так я и тебя выучу, как говорить со мной мерзкий мальчишка. утка розги! Ну что ж?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 Почувствовал, что этот борчук, не побоявшийся пострадать за него, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.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 Понял, что я тебе говорю? Да что же ты молчишь? Надо отвечать, когда с тобой говорят. Слушаюсь.